У меня жар. Кажется, мне сейчас придется лечь. Может быть, скоро все кончится. Может быть, хоть раз судьба жалится надо мной, и я не увижу, как унесут мое дитя. Я больше не могу писать. Прощай, любимый. Прощай. Благодарю тебя. Все, что было...